Глава 1. Подрезанные крылья. Я только-только узнал, что мой брат представлен к ордену почетного легиона, и тут меня упекли в кутузку. Поначалу полицейские не стали заламывать мне руки и сковывать их наручниками. Они сделали это позже, когда перевозили меня в больницу отель дьо а потом вечером следующего дня по дороге в камеру предварительного заключения на острове Сите. Президент республики написал моему старшему брату трогательное поздравительное письмо с выражениями благодарности за вклад в развитие французской экономики. Вы являете собой пример того капитализма, к которому мы стремимся, предпринимательского, а не спекулятивного. 28 января 2008 года В комиссариате восьмого округа, служащие в синей форме, вооруженные револьверами и дубинками, раздели меня догола и обыскали. Отобрали у меня телефон, часы, кредитку, деньги, ключи, паспорт, водительские права, ремень и шарф. Взяли образец слюны и отпечатки пальцев. Приподняв мне яйца, удостоверились, что я ничего не прячу в анусе. Сфотографировали меня анфас в профиль и в три четверти. Внесли в дело антропометрические данные, после чего запихнули в клетушку размером 2 на 2 метра, с исписанными, захарканными и запятнанными кровью стенами. Тогда я еще не знал, что через несколько дней окажусь в куда более просторном помещении, в парадном зале Елисейского дворца, где моему брату будут вручать орден Почетного легиона. А я буду стоять и смотреть, как за огромными окнами мотаются на ветру ветви дубов словно бы выманивая меня в президентский сад. Около четырех часов утра, лежа в темноте на бетонной скамье, я пришел к простому выводу. Бог верит в моего брата, а меня он покинул. Как у двух существ, столь близких в детстве, могли оказаться столь несхожие судьбы? Меня вместе с другом задержали на улице за употребление наркотиков. В соседней камере Карманник колотил по стеклу кулаком, не слишком убедительно, зато достаточно усердно для того, чтобы лишить сна остальных заключенных. Впрочем, заснуть здесь все равно было практически нереально, даже когда смолкали вопли узников, надзиратели в коридоре продолжали перекликаться во весь голос, как будто под охраной у них были одни глухие. В камере воняло потом, блевотиной и разогретой в микроволновке говядиной с морковью. Без часов время течет медленно, особенно если никто не догадался выключить мигающую под потолком лампу дневного света. В ногах моего ложа, прямо на грязном бетонном полу, валялся какой-то псих в этиловой коме. Он стонал, храпел и пердел. Было холодно, но я задыхался. Старался ни о чем не думать, но это плохо получалось. Если человека запереть в тесной конуре, в голову ему волей-неволей лезут самые жуткие мысли. Он, конечно, постарается не паниковать, да что толку. Кто-то впадает в истерику и молит открыть дверь, кто-то пытается наложить на себя руки и признается в преступлениях, которых не совершал. «Все на свете я отдал бы тогда за книжку или таблетку снотворного» но не имея ни того, ни другого, принялся в уме без ручки закрытыми глазами писать вот этот текст. Желаю, чтобы эта книга позволила вам, как и мне той ночью, откуда-нибудь сбежать.